Глава 20. Принц скользнул ладонью по моей спине, остановился на талии и прижал меня к себе ближе, чем того требовал танец. «Здесь мало места», — прошептал сдавленно, пытаясь хоть на миллиметр отстраниться. «И это замечательно», — лукаво выдохнул он, обнимая меня за плечи второй рукой. Не припомню такой позиции. Пробормотала куда-то дракону в плечо. Немного нарушим правила. Невозмутимо отозвался он, гладя пальцами мою руку вдоль предплечья. Наклонился и втянул воздух рядом с моей головой. Ты и правда дивно пахнешь. Речь шла только о танце. Красноречиво напомнила я, дернувшись. Щеки тронул предательский румянец. Я не могла побороть смущение и до конца оставаться хладнокровной. Это просто невозможно. Мое тело реагировало. Моя душа отзывалась на тепло, исходящее от принца. И сердце трепетало от его слов и действий. Я всерьез начала на себя злиться. Послушайте. «Разве вам не нужно заниматься поисками Дряды? Вы слишком много времени тратите на обычную фрейлину», протянула елейным голосом, упирая руку принцу в грудь. «Да, он сильный. Но, как выяснилось, перекинуть его через себя я все же могу. Допросится». «Причем тут Дриада и мое влечение к тебе?» Как-то утомленно поинтересовался он. нагло скользя носом по моей щеке. Или что? Решила, будто я планирую сделать тебя своей любовницей, очередной Исаи а сам счастливо женюсь на дочери Дряды ради продолжения рода. А это не так, отозвалась невозмутимо. Знаете, не имеет значения, какие у вас были планы на меня. Забудьте о них. Я вернусь домой и выйду замуж. Или не выйду, вымолвила одними губами. Мне не хотелось признавать, но похоже наши отношения с Рихардом построены исключительно на дружбе, доверии и держатся за счет детского обещания. Под сердцем тревожно кольнула. Я не хотела совершать поступков, о которых бы Потом пожалела. Говори, что хочешь, бесстрастно вымолвил принц, отмахиваясь от моих слов. Я решу вопрос с проклятием и всерьез займусь тобой. Где бы ты ни находилась? Прошептал вкрадчиво мне на ухо и нагло прикусил мочку. Я дернулась, скинув на дракона ошеломленный взгляд. Вы что творите? Окончательно повредились рассудком! Кристально-голубые глаза наполнились опасно-синевой, угрожающе сверкнув. Мерцающие нити магии дракона сплетались вокруг нас, образуя кокон. Меня обволакивало тепло, будто невидимые руки ласкали мое тело. «Не поняла еще», — низко прорычал принц, обхватывая мой подбородок ледяными пальцами. «Я не отпущу тебя», — склонился к моему лицу, судорожно выдохнув. «Позови меня по имени», — потребовал жестко. Я прикрыла глаза, ощущая прерывистое дыхание на своих губах, но не вымолвила и слова. Меня буквально потряхивало от нахлынувшего возбуждения, но я... не собиралась нырять в омут с головой. Нет веры словам человека, который еще недавно содержал гарем. «Спокойной ночи, ваше высочество!» — непринужденно улыбнулась, распахивая веки, и отстранилась. «Я приду, когда Сесиль крепко заснет. Позволю вам взять образцы моей крови, если это поможет». Исполнила безупречный реверанс и сняла с вешалки накидку. «Как скажешь!» Многозначительно усмехнулся принц, давая понять своим тоном и видом, что так просто он не сдастся и сдаваться не собирается. Стража проводила меня до... балкона. Я не рискнула идти по коридорам замка, мало ли кто заметит, или меня там может поджидать Шан. «Вот с ним я совершенно точно встречаться не хотела». «Придется подсадить». «Виновато», — произнесла я. «Опуститесь на корточки, пожалуйста, и опустите голову». «Это может быть опасно, мисс». Осторожно заметил второй, когда первый безропотно подчинился. «Давайте мы вас все же через запасной вход проведем». Я молча забрала у него свои туфли и закинула их на балкон. Немного отошла, разбежалась, запрыгнула стражу на спину и, оттолкнувшись, прыгнула. Зацепилась за перила, легко поднялась, перекинула ногу и, собственно, все. Подобрала туфли, улыбнулась стражам и толкнула предусмотрительно незапертую дверь. Сесиль еще не вернулась. Я закрыла балкон, разулась, вытащила из шкафа домашнее простое платье, некоторые вещи спрятала. Они мне пригодятся для ночной вылазки. И отправилась в купальню. От меня пахло зимним хвойным лесом. Пахло переменами. Хотелось смыть с себя этот затуманивающий разум запах. Я вышла из купальни как раз в тот момент, когда принцесса вошла в покои. Ее хмельные, сверкающие глаза говорили красноречивее любых слов. «Ничего не спрашивай», — выдохнула она, выставив ладонь. Небрежно скинула обувь, уронила на пол накидку, прошла и обессиленно рухнула лицом в кровать. Я опустила в корзину влажное полотенце, подошла и осторожно села рядом. «Ну?» Кажется, не все так плохо прошло. «М-м-м-м», промычало Силь в одеяло. Судя по твоему состоянию, все же он лес с поцелуями, да? спросила хитро, ущипнув принцессу за бок. Она приподнялась, оторвала голову и повернулась ко мне. Я же просила не спрашивать, удрученно протянула она и снова уткнулась лицом в кровать. у <зовыв aeros> <зовыв> Я издала смешок и все же рассмеялась. Что ты там бубнишь? Я ничего не понимаю. Сесиль приподнялась на локтях, бросив на меня негодующий взгляд. Он такой наглый! О! -о выдохнула обескураженно. Я думаю, наглость у асхронцев в крови. Мартин, он. Сисиль запыхтела, садясь ровно. «Хочу теплую ванночку для ног и чай с медом», законючила капризно, а я усмехнулась, потрепала ее по волосам и отправилась звать Айзека. Принцесса уснула рано. Видимо, прогулка на свежем воздухе сказалась. Или Гаш ее так утомил, что бедняжка лишилась сил. Сисиль жаловалась, что дракон вел себя чересчур дерзко, но при этом обворожительно. Полагаю, Мартин решил не ждать, наблюдая за тем, как принцесса раздаривает улыбки всем подряд, а начать действовать. Уж это лакшмери умеют, Прут на пролом не остановишь. Когда дыхание принцессы выровнялось, я бесшумно встала с постели. Вытащила из-под кровати заранее приготовленные вещи, брючный костюм с сапогами. Оделась и так бесшумно вышла. Сисиль проспит непробудным сном до утра, но мне не хотелось оставлять ее надолго. Лучше, пока в замке неспокойно, всегда быть рядом. Кабинет принца находился в его покоях, а дорогу к ним я знала прекрасно. Шла уверенно, но постоянно оглядывалась, прислушивалась. Резко затормозила, мысленно выругавшись. Проклятие! Развернулась и поспешила обратно. Окно забыла закрыть. Мало того, что принцесса может простудиться, так и проникнет кто угодно. Какая досадная оплошность. Весь обратный путь я занималась самобичеванием. Всегда была внимательна к мелочам, а тут... Просто забыла про окно? Что со мной вообще происходит? Почему так рассеялось внимание? Почему мысли разбегаются в стороны? Весь вечер толком не могла сконцентрироваться, а все почему? Да потому что один невмеру наглый дракон вконец меня запутал. Еще до того, как открыла дверь... Почувствовала неладное. Из комнаты тянула плесенью, сырой землей. Мое чутье обострилось, я подобралась и резко вошла. Над Сисиль застыло существо с иглой в руке. Оно повернуло ко мне человеческое лицо, вынуждая внутренне содрогнуться. В провалах глаз горел огонь, настоящее адское пламя. рванув вперед я прыгнула, Существо попыталось удрать в окно, но я поймала его за шкирку и перекинула через кровать. Раздался грохот. Сисиль сонно застонала, перевернулась на бок. Существо смотрело будто сквозь меня. На его голове выросли загнутые рога. По бокам хлестнул упругий длинный, словно плеть хвост. «Дай мне уйти!» – зашипело оно, царапая отросшими клыками нижнюю губу. «Конечно!» – улыбнулась притворно. «А что за игла у тебя? Что ты пытался сделать?» Спрятав руки за спиной, достала из-за отворота шпажку и зажала ее в ладони. «Не глупи!» – низко прорычало существо и, оттолкнувшись, перелетела кровать. Оно явно целилось в окно, но я поймала демона за хвост, намотала его на руку и рванула назад. Существо завизжало, я зажмурилась машинально, выпустив хвост и прижала ладони к ушам. Шпажка упала на пол. «Что случилось?» — сонно протянула Сесиль, пытаясь сесть. Ее взгляд казался мутным, словно... Словно на нее воздействовали Лезь под кровать! Живо! скомандовала я и ударила демона под колено, не дав ему кинуться на принцессу. Он извернулся, ударил на отмышках тистой лапой и накинулся на меня, не собираясь больше церемониться. Да и я тоже больше не собиралась. Сисиль ползла под кровать. Под весом демона я рухнула на пол. Челюсть клацнула перед моим лицом, и я просто ударила по ней тыльной стороной ладони, снизу вверх. Согнула ногу в колени, целясь в пах, но попала в живот. Демон рычал, извивался и брызгал слюной, и в целом вел себя, как животное. Пытался укусить, оцарапать. Драться толком не умел, хоть и был сильным. Схватила его за плечи и, перекинув через себя, оказалась сверху, придавливая его руки к полу коленями. Выхватила из-под манжеты шпажку и всадила ее, гаду в шею, не просто в шею. В обездвиживающую точку, в которую, если удачно попасть, мышцы стремительно сводила. Лицо демона исказилось гримасы боли. да так и застыла. Еще одну шпажку воткнула в точку в подмышечной зоне, другую всадила в затылок между шейных позвонков. Демон натужно сопел, дергался, но шевелиться больше не мог. «Проклятье!» — выдохнула, ощущая жжение в предплечье. «Ударилась? Или этот паразит все же уколол меня?» стремительно вытащила ремень из штанов, свела руки демона и крепко связала. В кулаке он что-то сжимал. Наверное, иглу. Попыталась разжать его пальцы, но ничего не вышло. Они словно одеревенели. Плевать, выдохнула, поднимаясь. Сдула прядь волос с лица, немного запыхавшись из-за возни на полу. «Пусть принц сам разбирается!» В груди клокотала ярость. Как Ашардан допустил подобное? Подверг принцесс опасности, не установил должной охраны. А если это Шиан постарался? Демона окутывал плотный, веский туман света, мокрого пепла. «И куда ты собрался?» Поинтересовалась флегматично, пнув демона под ребра. Тулман мигом рассеялся. «Со мной пойдешь. Ну или потащишься», — добавила и схватила демона за ногу. «Мне уже можно выползать из укрытия?» — раздался спокойный голос из-под кровати. «Устала так лежать. Жестко». «Нужно», — усмехнулась я и потащила демона к выходу. «Накинь халат и давай следом, его высочество должен во всем разобраться». «Ну, или объяснить, что, бездна, разделит тут происходит». «Да, мне бы тоже хотелось это знать», – произнесла Сесиль и кинулась к шкафу. «Мне нужна всего минута», – выпалила, стремительно одеваясь. «Что мне нравилось в принцессе, так это ее невозмутимость». Кто бы на нее не покушался, кто бы не нападал, всегда оставалась спокойной. Казалось, ничто не может выбить ее из колеи. И это в очередной раз доказывало ее безоговорочную веру в меня, в мои силы, в способность защитить ее. Не церемонясь, я толкнула дверь ногой и вытащила демона в коридор. Он стукнулся головой и протяжно замычал. Правда, шевелиться все равно не мог. Сесиль бесстрастно разглядывала его, идя позади. «Страшный какой», — заметила философски. «Нам еще повезло, что рога и хвост исчезли. Существо теперь больше напоминало человека». «Мисс Девир, ваше высочество!» <замет> — следом кинулась стража. «Я остановилась», — бросила на Сесиль красноречивый взгляд. Мол, пришло твое время действовать. Мы направляемся к его наследному высочеству Ашардану. Важно, изрекла она. Если вы посмеете нас сейчас задержать, я устрою международный скандал. На меня было совершено покушение, но пока у вашего принца еще есть возможность все исправить. Лучше сопроводите нас. Стражи переглянулись и, синхронно поклонившись, встали по обе стороны от нас. Так-то лучше. Правда, всю дорогу они опасливо косились то на меня, то на обездвиженного демона. «Ах, если бы не отвага и доблесть моей фрейлины!» — подливала масло в огонь Сесиль. «Я бы, наверное, уже была мертва!» «Вы знаете, кто это?» – бесстрастно поинтересовалась я, пнув демона под зад. «Впервые видим мисс Девир», – заверил страж. «И мы не почувствовали постороннего», – подхватил второй. «Думаю, он может как-то влиять на сознание», – задумчиво протянула я, волоча за собой демона, как мешок с бесхозным хламом. Ее высочество слишком крепко спала и пробудилось не сразу. «Но на меня такое воздействие не действует», — закончила мысленно. Стража открыла нам двери в покое принца и осталась снаружи. Как и ожидалось, дракон ждал меня в своем кабинете. Я протащила демона через покои, собирая все ковры. Сисиль без стука вошла первой и любезно пропустила меня вперед. «Я хочу знать, кто это и что оно делало в наших покоях». Швырнула демона на пол и, наклонившись к нему, предусмотрительно вытащила шпажки, чтобы существо могло двигаться и говорить. А то, мало ли, принц решит обмануть нас. У него что-то зажато в руке, похоже на иглу, констатировала я, поднимая на принца взгляд. Он обескураженно взирал на демона, а потом вдруг рассмеялся. «Прости», — вымолвил, выставив ладонь. «Просто ты первая женщина, обезвредившая и связавшая беса. Я даже представить такое не мог». «Так вы в курсе, кто это?» Хмуро поинтересовалась я. Мне было не до шуток. «Он хотел навредить моей принцессе, а вы смеете веселиться в такой момент?» «Не навредил бы». Мягко улыбнулся аж жестом, предлагая нам присесть. «Я все объясню». Но сначала сделаем так, чтобы никто не смог нас обнаружить и подслушать». Он щелкнул пальцами, и нас окружила тончайшая пленка льда, словно воздушное кружево. Аж вздохнул и вышел из-за стола. «Признаться, я не думал, что мне придется рассказывать, каким методом я ищу дочь Дриады, но, похоже, придется». «Я не хочу тебе врать», — произнес он и опустился перед бесом на корточки. «Давай посмотрим, что там у тебя». «Я взял кровь, мой сир», — доверчиво заглядывая Ашу в глаза, вымолвил бес и разжал ладонь. «Взял кровь, как вы просили». Переглянулась с растерянной Сесиль и раздраженно процедила. «Это и есть твой хваленый способ проверки?» Без крови никак было не обойтись. Зато он самый надежный. Невозмутимо отозвался Аш, забирая стеклянную колбу, наполненную темной густой кровью с иголкой на конце, выпрямился и вернулся к своему столу. Если бы не ты, никто бы из принцесс не догадался. Все прошло бы тихо и без лишнего шума. Так это я виновата! Прищурилась зло. «Конечно нет», — ровно отозвался принц, снимая с рубашки свой волшебный камень. «Агонит. Наследие богини Лакшмери. Да, я запомнила». «Просто я поражен, что моего ручного беса раскрыли, побили, связали и доставили мне в покое. Что ты с ним сделала? Как обездвижила? Все дело в шпажках, что ты утащила с буревестника?» Мои губы непроизвольно дернулись в улыбке. «Они все равно были не нужны. Их бы выкинули», — отозвалась непринуждённо, пожав плечом. «А так пригодились. И откуда мне было знать, что это ваш шпион? Да и зная об этом. Все равно бы не позволила взять у Сесиль кровь без ее одобрения». «А что тут происходит вообще?» Придя в себя, заговорила она. «Надеюсь, вы мне оба немедленно все объясните, или я негодую?» Аж втянул воздух сквозь цепленные зубы. «Сейчас попробую», — кивнул он. «Но сначала проверю вашу кровь, вашего Сочества. Вы не против?» Сесиль, деланно безразлично, передернула плечами. «Она все равно уже у вас. Но не думайте, что у вас выйдет, потом уйти от ответственности и моих вопросов. аж едва заметно улыбнулся и посмотрел мне в глаза. И не думал. Снял с колбы наконечник с иглой и вылил содержимое прямо на артефакт. Кабинет озарила яркая зелено-фиолетовая вспышка на секунду, ослепляя нас. Когда я привыкла к свету, посмотрела на камень. Он раскалился до ярко-фиолетового цвета, а кровь на его поверхности шипела. По кабинету плясали цветные всполохи. Но стоило последней капли испариться, все тут же прекратилось, и камень постепенно потух. Что это было? Сипла, спросила Сисиль. Ее обычно безмятежный взгляд выражал паническую тревогу. Грудь тяжело вздымалась, губы подрагивали. «Мы ведь почти не сталкивались с магией, это для асхронцев она привычна. И то, что для них обыденно, для нас — дикость». «Реакция на одаренную кровь», — задумчиво пояснил дракон. Без уже доверительно терся у его ног, словно преданная псина. «Полагаю, увы». Он перевел взгляд на принцессу и почему-то помрачнел. «Ваше высочество и есть слеза ты. Сесиль шумно втянула воздух, подошла к столу, рывком развернула стул и бесцеремонно упала на него. «Объясните мне, наконец, что происходит, иначе...» Аж выставил ладонь. «Я и так собирался. Позвольте мне поведать вам одну легенду». Я покосилась на беса, а он в ответ оскалил клыки и спрятался под стол хозяина. Кажется, он теперь недолюбливает меня и боится. «Вот демоново отродье!» — усмехнулась и присела на Софу у стены. «Если Сисиль дочь Дриады, то...» «Ее мать...» «Не ее мать...» «Что-то я в конец запуталась...» Виски начали ныть, и я прислонилась затылком к стене, закрывая глаза. Алтея, так звали, последнюю из рода Дриад. Она влюбилась в смертного, в короля, и родила от него дочь. Но королева узнала об измене мужа и в порыве злости хотела убить младенца. Только самоотверженная мать закрыла дитя собой и пролила рубиновые слезы, которые и напитали ребенка небывалой силой. Голос Аша просачивался в разум тихим шелестом, признаться, успокаивая. Мне неизвестны подробности, почему разгневанная королева не убила и ребенка потом, но полагаю, что девочку спас король. Может, он как-то сумел договориться с женой, и они приняли ребенка. Но... Сесиль. Я распахнула веки, взглянув на взволнованную принцессу. Разве в день вашего приезда на вас не было кулона, так поразительно напоминающую рубиновую каплю? Слезу. Впервые я наблюдала, как лицо принцессы пошло багровыми пятнами. На лбу выступила испарина. Она шумно сглотнула и мельком взглянула на меня. Тогда я поняла. Все поняла. И не хотела, чтобы она публично признавалась в обмане. Пусть скажет мне потом наедине. Послушайте, бесстрастно перебила я. Мы тратим драгоценное время. Если Сисиль и есть дочь Дриады, а ее дар... «Допустим, был скрыт, то как вы собираетесь его пробудить? Я так поняла, без магии дриады проклятие не снять». В глазах принца появилась щемящая нежность. Невозможная, слишком трогательная, чтобы я могла это вынести, не отводя глаз. «Ты ведь нашел свою дриаду, зачем так смотришь на меня?» — мелькнула. досадливая мысль. Нам также поможет Агонит. Если ее высочество согласится, мы можем попробовать прямо сейчас. Ровно вымолвил Аш и перевел взгляд на Сесиль. Я сделаю все, что вы попросите, если поможете мне и моему народу снять проклятие с великого. Без вашей помощи он обречен. Позже я смогу подробнее вам все рассказать, но, по сути, и рассказывать особо нечего. Все что угодно, — криво усмехнулась Сесиль. Даже женитесь на мне? С вызовом протянула она, вздернув подбородок. Отдадите победу в вашем нелепом отборе? Аж иронично усмехнулся, в то время как у меня пересохло во рту. Внезапно зашумело в ушах. Не ожидал услышать от вас подобного после удачно проведенного свидания с моим братом, прокомментировал принц. Но он не выглядел обескураженным, не был в смятении. От него исходили волны непоколебимой уверенности. Нет. Что? Нет. Нахмурилась Сесиль. Дракон откинулся на спинку кресла. Нет. Это ответ на ваш вопрос. «Я не женюсь на вас ради снятия проклятия, да и вам самой это не нужно. Но взамен я и так могу пообещать союз с Ираном. Мне ничего не мешает заключить его без всякой женитьбы. Просто...» Он мимолетно облизал губы и поднял на меня азартный, искрящийся взгляд. Я изначально думал, что женюсь на дочери Дриады сам, чтобы остановить вырождение, чтобы на свет появился наследник. Но мои планы изменились. Справимся с вырождением другим способом. Главное снять проклятие с великого, чтобы он мог вернуть себе человеческий облик. К тому же... Одна очень умная девушка подсказала мне, что можно уничтожить источник проклятия, и тогда драконы вернутся. Богиня, покинувшая нас, снова будет покровительствовать нам». С губ Сесиль сорвался злой смешок. «Поверить не могу», — хрипло пробормотала она, закрывая лицо ладонями. «Поверить не могу, что ты тут меня обошла». Неожиданно воскликнула она, убирая руки. В голубых глазах дрожали слезы. «Как ты это делаешь? Как?» Силь мягко произнесла я, вставая со своего места. Подошла к ней и обняла. «Успокойся. В тебе говорит обида, но если ты прислушаешься к себе, то поймешь, что я не враг». «Нам не нужно соревноваться в том, кто лучше!» Плечи Сесиль затряслись, изо рта вырвался судорожный всхлип. «Я не понимаю!» — рыдая, вымолвила она. «Почему отец всегда любил тебя больше? Если я рождена от любимой женщины, то почему? Тот кулон предназначался не мне!» Я нашла его в тайнике отца, своровала у него ключ, а потом незаметно вернула. И в той шкатулке лежал обрывок письма моей эсмине. Вот что я прочла в нем. Меня захлестнула такая злость. Сердце пропустило удар. Крепче стиснула принцессу в своих объятиях. не позволяя эмоциям управлять мной. Хотя мне было неясно, почему она так поступила. Чем я вызвала ее зависть и ненависть, ведь всегда была позади нее и делала все, что в моих силах для ее защиты. «Тогда я подумала, что ты тоже его дочь», шепотом призналась Сесиль. «Любимая, в отличие от меня». Я медленно выдохнула и отстранилась, стараясь непринужденно улыбнуться. Рада, что ты выговорилась. Уверена, мы во всем разберемся чуть позже. Сейчас важно помочь великому, потому что каждая секунда на счету. И я очень тебя прошу, согласись сотрудничать с принцем. Сисиль подняла на меня заплаканные глаза. Если ты. «Простишь меня. Я так злилась на тебя все это время, особенно последние полгода, как нашла тот проклятый кулон. Но я не хочу потерять тебя. Мысли о расставании причиняют мне невыносимую боль». «Мне не за что прощать тебя», — прошептала в ответ и погладила принцессу по голове. «В твоей злобе и ненависти виноват Геральт». «Теперь я отчетливо понимаю это. Но ты никогда не делала мне ничего плохого, какие бы противоречивые чувства не испытывала». «Ты слишком добрая», — Сесиль шмыгнула носом и вытирала щек влажные дорожки от слез. «Ваше высочество», — с готовностью произнесла она и поднялась. «Я готова оказать вам содействие и помощь». Что нужно делать? Аж хладнокровно придвинул к ней камень, достал из ящика кинжал и произнес: Нужно сделать небольшой надрез и опустить ладонь на агонит. Его сила пробудит скрытый дар, но я не понимаю! задумчиво проговорил он, подняв на меня серьезный взгляд. Если подвеска принадлежит эсмине. «Может, этот кулон вообще не имеет отношения к дриаде и слезе Алтеи?» Пожала плечами я. «Давайте, не проверим, не узнаем. С кулоном и Геральдом разберемся позже». «Ты права», — кивнул Аш. «Вашу ладонь, принцесса. Лезвие очень тонкое и острое. Вы почти не почувствуете боли». Сисиль шумно выдохнула и протянула руку. Дракон стремительно провел острием кинжала, и на ладони выступила кровь. Надрез вышел неглубоким, но, вероятно, этого достаточно. «Опустите на агонит», — велел он, и Сисиль подчинилась. Секунда. Две. Ничего не происходило. Ни вспышек света, даже камень не накалился. Я начала волноваться. Аж. Видимо, тоже. Странно, хмуро пробормотал он. Похоже, ваш артефакт сломался, без насмешки вымолвила я. Просто других предположений не было. Он не мог сломаться, ожидаемо ответил принц. Достал из нагрудного кармана платок и протянул его Сисиль. Забинтуйте руку, произнес бесстрастно и пнул под столом беса. «Вылезай, Марконец, ты чью кровь мне принес? Демон выбрался наружу, поднялся с колен и заметно увеличился в росте до нормальных размеров. Стал похож на человека. Удивительно, как этому существу так легко удается измениться. «Принцессы, Сир!» – жалобно вымолвил он, глядя на дракона честными глазами. «Вот этой!» «Во время борьбы сумел взять», — добавил гордо, указывая на меня. Я изумленно моргнула. «Мою?» И тут до меня дошло, что паразит все же уколол меня, пока мы катались с ним по полу. «Ах ты, мелкий паршивец!» Я замахнулась кулаком и остановилась. «Погодите», — выходит дочь дряды. «Я?» Глаза принца многообещающе сверкнули. «Твою руку, Эсми, ты же понимаешь, что мы должны проверить». «Это какая-то ошибка», — глухо вымолвила, неожиданно для себя самой отступая. «Подождите!» — воскликнула Сесиль, хватаясь за виски. «Если ты дочь Дриады, то, получается, это моя мать убила...» Она ахнула, прижав... ладонь ко рту. Стоило принцессе запаниковать, как я тут же успокоилась и собралась с духом. «Потом разберемся», — отмахнулась небрежно. Выхватила кинжал из руки принца, без раздумий полоснула ладонь и опустила ее на камень, больше не собираясь медлить.